Следующий мой день с самого утра был посвящен размышлениям о том, как наладить отношения с Ангелиной настолько, чтобы этого хватило для совместного воспитания Кати, но чтобы моя бывшая жена не подумала, будто я претендую на ее личное пространство. Конечно, попретендовать я в любом случае был бы не против, но, черт побери, меня задело и даже обидело то, что я узнал. Понимая, что не обошлось без вездесущего деда, я, тем не менее, не снимал вины с самой Лины. Она вот так просто перечеркнула нашу судьбу, так просто все решила и привела свой приговор в исполнение. — Сергей Анатольевич, к вам роднин! — сообщила мне секретарь, когда я раздумывал, пропустить ли сегодня обед или же смотаться в ближайший ресторан на бизнес-ланч. Жрать не хотелось. Такие чувства, какие я испытывал со вчерашнего дня, я не ощущал уже очень давно. С тех пор, как покинул пубертатный возраст и перестал по-юношески влюбляться. Да я даже по отношению к Лине такого не чувствовал тогда, когда влюбился в нее первый раз. Кто-кто не расслышал я, поглощенный раздумьями, о жизни своей непростой. «Роднин Михаил Парамонович!» — ответила секретарша, и у меня изо рта чуть не вырвалось один или еще что-то вроде ругательства, потому что от прибытия отца Ульяны я не ждал ничего хорошего. «Пусть зайдет», — буркнул я и пошел вытаскивать из сейфа коньяк, на который роднин был весьма падким. «Я очень не рассчитывал на то, что Михаил предложит мне, например, какую-нибудь выгодную сделку». Ведь даже сейчас, когда мы с его дочерью разошлись, я не переставал быть выгодным партнером. Однако сразу, как только роднин зашел в мой кабинет, я заподозрил, что речь пойдет исключительно о его дочурке. Кстати, о моей бывшей невестушке. Еще утром я позвонил адвокату и распорядился отдать все документы и контракты, которые по глупости своей заключил с той самой клиникой. И теперь меня с ее семьей ничего не связывало. Но я бы не отказался продолжить с родниным общение, если Михаил приехал бы по делу, а не на беседу об Ульяне. «Спасибо, я не буду», — сказал он, когда мы пожали друг другу руки, и роднин устроился напротив меня. Я убрал коньяк, который приготовил для этого разговора, и возрился на отца Ульяны с немым вопросом в глазах. — Сразу перейду к сути, — сказал Михаил, чуть подаваясь ко мне. Дочь рассказала мне все, что у тебя, оказывается, есть ребенок, что ты отказался от того, что она тебе предложила, ну и что Ульяна с этим категорически не согласна. У меня от этих слов так все внутри изжалось. А будь на моем загривке шерсть, сейчас бы она попросту встала дыбом. С чего Уля взяла, что у меня есть ребёнок?» Нахмурился я, глядя на роднина. «Балифует он, что ли? Или моя бывшая невестушка, которая увидела Катю, решила, взглянув на неё со стороны, что эта прекрасная малышка родилась от меня? Проницательно, но может принести всем множество неудобств. А ведь не просто же так. Здесь нарисовался Михаил». «Она видела вчера в офисе ту девочку, как ее...» Он пощелкал в воздухе пальцами и поморщился, как будто припоминал что-то давно забытое. «Катя!» — подсказал я то, что Уля наверняка знала и так. «Да, именно, Катя!» Роднин возрился на меня с ожиданием во взгляде, а я понимал, что ему от меня может быть нужно. «Да, это моя дочь». Кивнул в ответ, решив не играть в того, чтобы скрыть секрет Пали Шинеля. Михаил повертелся в кресле и сказал, «Именно поэтому вы с Улей расстались, и ты решил на ней не жениться. У тебя другая, а Ульяна была своего рода игрушкой». Мои брови приподнялись, он намекал, точнее говорил в открытую, что я все это время прятал от общественности семью, а сам тайно растил дочь. Даже бульварные журналюшки писали о том, что моя жена носит статус бывшей. Напомнил я роднину. Тот пожал плечами. Ноги разводятся по своим причинам, но продолжают отношения. Это совершенно не редкость, Но я здесь не за тем, чтобы обсуждать с тобой твои брачные делишки. Ульяна вбила себе в голову, что хочет родить от тебя ребёнка. У дочери давно сложился целый план на вашу совместную жизнь. И мне не нравится сейчас, что она бесконечно плачет. Потом впадает в весёлые истерики и снова рыдает. «О, ла-ла!» Я, конечно, тот еще красавчик, но чтобы такая девушка, как Ульяна Роднина, в меня влюбилась. А она ведь именно влюбилась, правда? Иначе бы и сейчас мне не выдавали настолько критичный анамнез. «Мы с вашей дочерью не вместе, Михаил», — отозвался я. «Наши отношения переросли сначала в Санту-Барбару со скандалами и в мексиканском стиле, а потом в принятие мною решение что я не могу жениться на женщине, которую не люблю». Последние мои слова роднину наверняка не понравились. Он поджал губы и сказал, «Все эти чувства, как по мне, ерунда, но Ульяне ты дорог, и она желает получить от тебя ребенка, так что вот тебе мое предложение, Сергей». «Хотя ты можешь расценить его не только в этом качестве, конечно». А вот эти слова не понравились уже мне, и не зря. Взяв небольшую паузу на раздумье, Михаил продолжил. «Ты становишься отцом ребенка для Ульяны. Жениться на ней совсем при этом не обязательно, по крайней мере, сразу. Я же в ответ...» «Заключаю с тобой такой контракт, о котором ты мечтать не смел. Он поднимет тебя и твой бизнес на новый уровень». Он смотрел на меня пристально, тяжелым взглядом, в котором сквозило то, что я мог обозвать лишь одним словом – непримиримость. «А если нет?» – уточнил я, понимая, что за словами роднина кроется продолжение. «А если нет, я найду, как устроить тебе большие проблемы, Громов. И поверь, мне хватит на это и денег, и желания». Я смотрел на отца Ульяна и гадал, как можно быть такой сволочью по отношению к собственной дочери. Сейчас, когда я уже принял факт того, что сам являюсь отцом, Понимание, что сделаю все, что будет от меня зависеть для Катюшиного счастья, было однозначным. Но в это самое понимание не входила покупка мужиков. В перспективе, разумеется, для собственного родного дитя. Я буду очень плохим тестем. Возможно, даже куплю ружье. «Устраивайте мне большие проблемы, Михаил», — кивнул в ответ и даже радостно расплылся в улыбке. Как раз хотел потренироваться, смогу ли выплыть, если меня решит притопить кто-то более сильный. Мне будет довольно забавно наблюдать за вами со стороны, зная, что причиной этому то, что вы не смогли меня купить для Ульяны. А ей самой, кстати, не зазорно осознавать, что такая красивая и богатая девушка не интересует мужчин сама по себе. а идет в комплекте с папиными деньгами и угрозами. Я намеренно провоцировал роднина. Пусть выйдет из себя. Зная характер Михаила, я понимал одну вещь. Сейчас он вспылит, а потом, когда придет в себя, так или иначе обдумает мои слова. «Не зарывайся!» — рявкнул он. «А то что?» — приподнял я бровь. «Предложите за доченьку...» «Еще большую сумму!» Он рыкнул что-то нечленораздельное и, поддавшись ко мне, схватил за грудки. Я остался сидеть на месте, бесстрастно смотря на роднина. Драка в мои планы с ним не входила, по крайней мере, не сегодня. Поглядев мне в глаза с полминуты, посылая в этом взоре все то, что, по-видимому, должно было обязательно до меня дойти, Михаил отпустил меня и отряхнул руки. «Жаль, что Ульяна выбрала такое дерьмо в качестве будущего мужа», – процедил он. «Вот и зафиксируйтесь на этой мысли», – посоветовал я роднину. «И помните, что если вы все же силком притащите меня к алтарю, я буду вонять на всю Ивановскую». Поморщившийся Михаил, казалось, уже готов сплюнуть себе под ноги. Однако делать этого не стал, вышел прочь из кабинета, унося с собой черт знает какие мысли и намерения в отношении меня. Я же поправил рубашку и очень тяжело вздохнул. Похоже, меня ждали непростые времена».